пятнадцатое. Боже, воскликнул Жирю, усаживаясь на скамью. Он схватил кружку, большими глотками осушил ее. Все присутствующие привстали от неожиданности, завидев рыцаря в доспехах. Внезапность порой влечёт за собой трагическое последствия. Дорожайший хозяин, если это действительно ты. Быть простреленным стрелой вот участь того, кто подкрадывается незаметно. Ты был на волосок от смерти, сказал Дэвид. Покорно, прошу простить меня, Сэр Джеймс и гости. из Логаеди, недостопочтенный гость. Глухо забывнил испашли Модик. Сэр Брайан правильно заметил. Я человек запасливый, и подавали мы За Застолье можно набрать уйму полезных вещей. Кайна отец благоразумно скупал утварь, оружие, мебель, останавливающихся на простой путников. Но так как сойду я за рыцаря, особенно если я сяду на коня, издали, по-моему, похоже. Хм. Промочал желе. На, поле битвы в этом железном все-таки делать нечего, хозяин Дик. Ты, лаз, это куча частей от разных доспехов. Попробуй поднять руку выше головы. Дик попытался, последовал душераздирающий скрип, а руку заклинило на уровне плеча. Так я и думал, заявил Жель. Соединение в плече не совпадает. Но, издали, издали. Да еще верхом на лошади ты сыграешь роль рыцаря. Превосходно. Отрывисто бросил Брайан. Подавай еду, Дик. Затем я отправлюсь к замку и вызову на поединок с сэр «Пойдем вместе, объявил Джим. Покажешь, куда мне приземляться, а я возьму шезлонгах, добавил Жиль, чтобы смотреть Малверн. Каждое подразделение должно четко ориентироваться в замке. А я прикину, как могут быть расставлены дозорные, улыбнулся Дэвид. «Неплохой назревает пикник, проворчал Брайан. «Еще и желающие, Вы, сэр Волк, зачем Ответил Лорок: "Я же буду держаться рядом с тобой, с Исгорбышем. Мое дело убивать все, что под клыки подвернется. Это наука я и так уже прекрасно изучил подолеюту". О часом позже разведчики уже стояли под сенью буков, рассматривая издали Малварнский замок. Брайан в боевых доспехах и копьем в руке подъехал к воротам замка, а за 80 ярдов он остановил коня и что-то закричал, укрывшемся за багрорами и зубцами замковых стен воинами. Отчаянный малый!» Заметил один из разбойников таковых рыцарский обычай, Джек, сухо ответил Жюль: "Ты не ошибся, мастер Жюль". Валейский лучник, прикрывая глаза ладонью, смыатривался в голову солдат едва торчащий над стенами. Равно равнопал английской миле, к которой ветер стихнет. Без бокового я без труда расправившись шестью солдатами. Я убью дозорного, в ближайшей амбразуре его жду, пока к мне не сбегутся товарищи, они непременно так и поступят. Их приятель падает мёртвому перед замком недуши. Я воткну землю перед собой пять стрел и положу защиту на мгновение всех остальных. Тихо, рыцарь э, что-то говорит. Брайан начал ритуальную речь вызова. На стену вышел кто-то в вослепительно сияющим шлемом. И прекрасно выделявшимся на фоне доспехов прочих солдат, что-то крикнул в ответ. Брайан, судя по ярости, звучавшей в его голосе, разразился проклятиями. Рыцарь стоял спиной к лесу, поэтому даже острый драконий слух не мог разобрать добрую половину тирады, произнесенной рыцарем. Но то, что Джим все же услышал, была отборной, площадной руганью. Даже не подозревал, что Брайан так прекрасно владеет мудреной наукой красноречием. А теперь пришел черед Серах Юга отвечать комментировал Жиль. Брайан замолчал, хлем что-то выкрикнул, но его слова не долетали до кромки леса, где стояли разведчики с архёга собственной персоной. На шлемы выгравирован родовой герб, да и форму не спутать. Мастер Жиль обратился к Дэвиду: "Какие тонкости могут быть известны лишь тому, кто сам носил шлемы доспехи?" Жиль оглянулся на Дэвида: если ты станешь членом семьи, тогда сможешь о А если нет, Да папни, штаб подобных намеков я просто не слышу». Запели арбалеты, воскликнул разбойник Джек. Пора разворачиваться и возвращаться. Райан, как будто заслушав его слова, развернул белого коня и галопом поскакал в противоположную от замка сторону. "Могут ли арбалеты с такого расстояния пробить доспехи?" спросил Джим. "Нет", Жиль покачал головой. "Но перебить коню ногу запросто. А этот боевой скакун стоит дороже 20 скотных ферб". Нет, слава богу, промазали. Трой стрел, тонкие черные иглы на фоне неба догонял Брайна, Джим ломал голову над словами Жиля. "Откуда такая уверенность? Ведь стрелы еще рассекает воздух". Но, оценив траекторию зорким тренированным глазом, Жиль не мог ошибиться. Стрела легли чуть позади, в стороне от скачущего Брайна. "Вот и все!» – воскликнул Джек и сплюнул. "Сэр рыцарь доскачет до леса ранее, чем не успеет перезарядить арбалеты". Двое моих ребят за считанные секунды успели бы положить лошати рыцаря, тем более со стены. Он бы 10 шагов не раскакал. Дэвид стоял, опиршись на лук, и хитро посматривал на Джека. Казалось, он вот-вот не выдержит разразиться и хитрым замечанием. Но Дэвид промолчал, отвернулся и смотрел теперь на приближающегося сэра Брайдена. "А воздаю тебя должный", увалит, тихо произнес жиль, внимательно следивший за лучником. Сдержанность достойная достойна качеству показателя. Ума. Девит не ответил. Сэр Брайан на полном скаку с хрустом ломился в лесные заросли, остановил фыркающего коня, развернул его и поднял забрало. они таки не осмелились погнаться в погоню. Брайан спешился с удивительным bravourством и лёгкостью, учитывая вес боевых доспехов. «Я бы не стал так искушать арбалетчиков. Покачал головой Жиль Бланшар де Тур, и Брайан ласково похлопал потного скакуна, резвее, чем кажется, рыцарь оглянулся. Как вы оцениваете обстановку? спросил он. Содья по охране на главной стене? ответил Жюль. О, сэр, охёго не менее 50 солдат. Лучников среди них нет, иначе бы они обстреляли тебя. А Метчиков и арбалетчиков оставляют желать лучшего. Ну, а нам она на руку нарисуй план замкой, пока мы здесь, и я подумаю, откуда моим парням лучше начинать штурм. Брэйн вытащил из-за пояса кинжал, с трудом нагнулся и принялся царапать остриём баземы. Клина мал верно. Намного превосходит ширину», – разъяснил Брен. Главная башня с этого места почти не видна. Она укрепляет левый угол задней стены и возвышается над остальными тремя угловыми башнями, где располагаются зернохранилище и сторожевое помещение. Пока башня оставались одинаковой высоты с тремя остальными, палаты лорда Малвернского находились на верхнем ее этаже. И Мои госпожи настроил два этажа для Серорина и его молодой невесты, и новую зубчатую стену». На верхней площадке хранятся запасы и котлы, в которых кипятят масло, чтобы вылить на головы тех, кто попытается залезть на стены. Кинжел чертил всю новую и новые детали к нижней части башни во времена Сарорина, объяснил Брэнд. Был пристроен деревянный холл, а вот стены замка и башни выложены из камня. Холл занимает большую часть двора, доходит до первого этажа башни по высоте. Сначала в нем была трапезная, потом казарма, когда Сарорин набирал воинов, чтобы отправиться на войну. На ружных стенах холла пристроены деревянные конюшни и флигели. Когда вы окажетесь в замке, следите внимательно за солдатами сарахуга. Видёшь, что сражение проиграно, они, дабы отвлечь внимание от собственного бегства, способны поджечь строение. Предводитель, направь по одному отряду для захвата каждой из башен и дополнительный отряд для вторжения в главную башню через холл. Вероятно, мы с сэром Джеймсом окажемся на верхних уровнях башни. Когда отряд ворвутся через главные ворота, в таком случае шанс остаться в живых у нас есть. Теперь задавайте вопросы. Дэвид Жилли, кое-кто из разбойников, принялись расспрашивать Брайна. В основном их интересовали расстояние и ориентиры внутри замка. Джим потерял интерес к сообщениям Брайна, он хотел самолично взглянуть на внутреннее устройство замка и не находил причин, препятствующих исполнению этого желания. Круто взмывось Он сделал вираж в стороне от замка. Телескопическое зрение дракона поможет ему разглядеть планировку замка со значительной высоты, остаться незамеченным людьми с серых юга. В крайнем случае его примут за огромную птицу. Даже если они и определят в нём дракона, то вряд ли охрана забеспокоится по этому поводу. Сумерки самое безопасное время для полета. В конце дня, ближе к утру, дозорно на стенах не станут пристально всматриваться, кто именно пролетает по небу. Джим выждал, пока Брайан ответит на вопросы, а когда все вернулись на постоялый двор, отвел его в сторону и сообщил о своем намерении. "Главное, уточнил Джим, определить точное место посадки. На этаже, где находятся покои леди Геранды, есть небольшой балкон". подсказал Брайан. «Но, может быть, ты залетишь прямо в большое окно верхнего этажа?" Сомнения зашевелились в душе у Джима. "Не уверен. Лётного опыта у меня маловато". Тогда предложил Брайан: Остается верхняя открытая площадка башни. Скорее всего, это действительно самое удобное место для посадки. Её охраняет всего один дозорный, и вероятно, этажом ниже, в апартаментах Сера Хьюга, выйдет еще человек из охраны. Если ты прикончишь их и пробьешься на этаж леди Геранды, то верх башни будет полностью контролироваться тобой. Если нас потеснят, ты улетишь вместе с Герандой в безопасное место. В глубине души Джимсон ненавился возможности перелета вместе с человеком. Действительно, крылья его на короткое время могли развивать колоссальную подъемную силу, но парить в воздухе с человеком, он не был уверен, далеко ли сможет улететь, махая крыльями изо всех сил. До кромки леса от замка полмили, Джим мне стало бремять Брайана сомнениями, будто вот его и своих забот хватало. Хотя Джим был вынужден признать, что Брайан держался превосходно. Поговорим, когда вернусь, сказал Джим. Но разговор не состоялся. Полчаса спустя Джи медленно пролетел мимо замка на высоте 1200 футов. Ни один из дозорных не столько не удосужился посмотреть его направление, но и не поднял голову в небо. Вид с высоты не дал дополнительных к сведению к докладу Брайена. Правда, Джем внимательно рассмотрел открытую площадку главной башни, убедился в точности догадка рыцаря. Одинокий человек, скучая, рассказывал зад вперёд, изредка останавливаясь у зубчатой стены. События разворачивались предсказуемо и Не интересно. Перед самым наступлением темноты Джим приземлился возле постоялого двора. К изумлению большинство разбойников, кроме Жиля и Ротных, спали. Эль прекрасно способствовал сну. Брайан также воздал должное винным погребам Дика, похрапвал на скамье. Даниэль дремала. Ворокол изнул в лес, значит, не вернется до утра. Хозяин Дик семьей и слугами удалялись на покой, не спали только старая служанка, подносившая вино для Жиля и Эль для Ротных. Тим, почувствовав невероятное раздражение, расположился в трапезной, засунул голову под крыло и приготовился к бессонной ночью. Казалось, глаза его закрыты одно короткое мгновение, он поднял голову и увидел вокруг себя кипучую деятельность. Дети его, семья и слуги сновали взад и вперёд. Даниэль перевязывал раны Аракха, волк умудрился пораниться ночью. Жель сидел за столом и на кусках кожи чертил планы замка для взводных. Дэвид сосредоточенно взвешивал стрелы на самодельных весах, а затем тщательно выправлял деревки деревянные оперение. Брайан уплетал в огромных количествах бекон, хлеба, холодную говядину, а порежьню при этом несколько бутылок вина. Было темно, рассвет еще и не забрежил. Джем предположил, что сейчас около 4:00 утра. Он завис посмотрел на Брайана, имеет такой аппетит до наступления рассвета накануне дня, который может принести смерть. С пробуждением, Сэр Джеймс. Весело размах его кружкой подмигнул Брайан. «Вина!» Джим решил, что несмотря на долг хозяину, он сейчас заслужил небольшую выпеку. "Да", согласился он. Брайан откупорил бутылку и передал ее Джиму. Зажрёв бутылку в Лаппе, тот поднес её к пасти и опустошил одним глотком. "Спасибо, Джик", закричал Брайан. Вина для Сара Джеймса появился Дик и принялся за руки. Помоляя сэр рыцарь, запел хозяин Сер Джеймс опять выпьет около четверти бочки бордо. Что возразил Брайан. Благородному рыцарю хватит нескольких дюжин бутылок, чтобы утолить жажду. Но тогда бегу. И Дик поспешно выбежал из комнаты. Джим услышал, как он криком подозвал слугу. Через несколько минут принесли маленький бочонок галона в эток на 10 добротного, хотя и не лучшего вина. И хотя был бочонок наполнен до краю, Джим Джеймс о превосходных сортах В дегустированных в подвале, погрузившись в унылые размышления, он тем не менее принялся поглощать вино. Даже дракону иногда приходилось довольствоваться тем, что оказывалось под лапой. Он пил вместе с Брайном и постепенно впитывал смысл, творящийся вокруг суеты. Действующие лица были сосредоточенные и деловитые. Джим наблюдал, как точились клинки, Чинилась и подгонялось снаряжение, сверялись карты и направления, уточнялись приказы. Он отметил полное отсутствие веселых или злых шуток, оскорблений или богохульств, которыми давище изобиловало разговоры разбойников. Все были предельно серьёзны. Развешаны по стенам факелы чудели, люди рассказывали взад и вперед. каждый был поглощен своим собственным делом, не терпящим постороннего вмешательства. Жиль с головой погрузился в совещание с родными и был недоступен для общения. Перевязанный рак опять исчез в Даниил. Тоже не было видно его вычелить напоминали команду корабля-несущегося сквозь ураган. В конце концов Брайан отодвинул пустые бутылки в сторону и дружеским тоном посвятовал Джиму идти ко всем чертям, или на худой конец пойти прогуляться, самое время подготовить к бою Бланшара и проверить оружие. Джим вышел в освежающие холодные предутренние сумерки. Он испытывал чувство одиночества и неловкости, как незнакомец случайно попавшийся на чужое семейное торжество. Люкий прибыл в лишь обостревшее это ощущение был вызван выпитым вином, Джим не был одинок в этом мире, несмотря на жестокость средневековья, ему здесь нравилось, но подобно кораблю страннику, он искал бухт, где можно бросить якорь. Он жаждал общества, энже, Мысль все вечно странствующие меж миров душе пугал Джима. Он огляделся ещё глазами рак, и вспомнил, что волк сразу после перевязки свинял с постоялого двора. Жил напряг зрение, чутко боя не дракона, а ракхо поблизе не было. Джим уже достаточно хорошо изучил повадки волка, чтобы понять. Если ракха перед тобой нет, то искать его бесполезно. Джим горбаш обусился на землю, из-за спины доносился шум, тянулись запахи, падали отблески света из окон постоялого двора, впереди громоздилась густая темень деревьев, а над головой сомкнулось затянутая тучами небо. На нём изредка пробивался мутно-молочный всплеск луны. Луна скоро зайдет, и свет погаснет окончательно. К исходу зарождающегося дня Джим уже может, может лежать мертвым в какой-нибудь грязной канаве. Мысль не ней испугала его, но усилила меланхолию. Жем порезали во время скоротечной стычки в деревне, и в длительном же бою могут ранить и убить. Он погибнет на неизвестной, далекой от дома земле. И никто не узнает о его смерти, даже Энджи, если, конечно, и удастся улизнуть из презренной башни и освободиться от темных сил, которыми его стращал Каролинус. Никто не узнает, что произошло с ним? Никто не обратит внимания на исчезновение Джима, никто не найдет его могилки. Он медленно погружался в бездну сладострастного самосожаления, как вдруг осознал, что лежит на земле, ему жутко захотелось повернуться на спину, расправить крылья и полезозить на грубой песчаной почвы. Эхом в сознании прозвучали слова: «Даниль». не валяйся в грязи, сэр Джеймс". Тогда слова «Даниль» вызвали недоумённое измрение, только сейчас он понял его глубокий тайный смысл. Раздумья Джима о ранах сколыхнули инстинкты Горбаша. Незначительные порезы уже на следующий день покрылись коркой, и он перестал обращать на них внимание. Процесс заживления продолжался, раны мало-помало затягивались и вот теперь зачем то начали чесаться стоит, как следует поваляться, о твердую землю, и зудящей чесотки, как не бывало. Безусловно, порезы быстро троится вновь и грязь бьётся под кожу. Джим резко сел. Да, Анилия оказалась права. На самой мерзкой в чесотке. Стоило Джиму податься зуду, как тот моментально многократно усилился, будто намереваясь и дьявольской пыткой свести его с ума. Усилием воли, Джим заставил себя подняться на лапы. Он вспомнил, как неподвижно стоял Брайан Как будто и не было вовсе залетевшего под шлем шмеля, так почему о, он Джим, не в состоянии махнуть лапой на легкую чесатку. Ноздри дракона вдохнули в запах приближающегося дня, причую коктейли с тумана и ночного ветра. На миг, задержав дыхание, Джим услышал слабый звук: мягкие подушечки ступали по земле, и через секунду перед ним застыл орак. Все проснулись, прохрипел волк. Время действий. Сейчас передам Жель повернулся, было к постоялому двору. Ну а в этот момент двери распахнулись и высунулся Жиль. Царь Джеймс тихо спросил Жиль. "Ты не видел волка?" «Видел!» – э нел", отрубил Ирак, он что прибыл. «К чему этот шапа, царь разбойник?" Жель убрал голову и захлопнул дверь, но он не шептал, а спросил в полголоса, "Как и Рак несколько секунд назад?" В дверь снова отворилась, вышел Жель в сопровождении ротных, следом за ним Даниэль, хозяин дик, запрягает лошадей, а потом облачится в доспехи сказала Нацу. Слуги уже нагрузили повозку сэр Брайан на конюшне. Превосходно, Джек!» Передай рыцарям, что мы готовы выступать. Подытожил тоже ложиль. поднимайте парней. Джек двинулся к конюшне, орлы нырнули в темноту лагеря разбитого разбойниками неподалеку от дома. Через 15 минут отряд выступил. Брайан верхом на бланшаре, жиль на одной из хозяйских лошадей, бледно-серо-белой масти, Джим возглавлял отряд, позади шестую лю Дэвид, Даниэль, Лик. Управляя повозкой, а за соратниками следовала основная группа. Рак исчез в темноте леса, как только они начали марш. Проворчал, что встретятся с ними на опушке. Они вышли затемно, но необычная темнота постепенно отступала контуры деревьев, становились четче, небосвод, впитывал в себя свет. Лёгкий ночной ветерок стих, как и предсказывал Дэвид. Прилипший к корням деревьев туман медленно оплавлялся, оголяя пейзаж в белых, черных и серых тонах. Подходящее пристанище для духов и ночных демонов. Полумрак насыщался светом, отряд проदुгался по темной постели земли, закутанной в одеяло от тумана, который с головы укрывал и скрывал от глаз людей и деревья белесой периной. А небо, все набиравшее свет, наполнялось плотными, пузатыми и холодными тучами. Разговаривали мало. Туман, тучи и темнота не способствовали болтливости. Повозка поскрипывала, звенело оружие и доспехи. Глухо стучали о землю капота лошадей, воздух был сыр и холоден, Изо рта вырывались белые клубки пара. Внезапно отряд вышел к опушке леса. Перед ними лежала равнина, на которой стоял Малвернский замок. Змейки тумана скользили по траве и бегали, извиваясь на равнину. Различимы были только башни зубцы стен, полузатопленные туманом. Восходящее солнце вдруг пробилось через верхушки деревьев, и лучи веером впились в туман. Видимость улучшалась. Очертания предметов обрели резкость, стала видна даже кладка каменных стен. Джим взглянул на небо. Тяжелые облака рвались на клочки с стремительными поднебесными ветрами, хотя на земле было тихо. И все же тучи висели низко. Джим впервые засомневался, что не сможет снизиться точно к замку с большой высоты. Если через полчаса он обещал сесть на площадку главной башни, значит, придется лететь на высоте 100 футов. Интересно, что подумает дозорный на стенах и башнях? не возникли ли у них сомнения относительно того, куда летит дракон?